Почему бы и нет? Тут разразился спор. Марек обозвал священника ясновидцем, а Баджо упрекнул того в близоруком материализме. Все трое были раздражены, разочарованы словами Нериса и находились в тревожном состоянии, которое усиливалось с каждым часом. После обеда я предложил профессору предпринять вторую попытку. Мы вернулись к Нерису, который дремал. «Есть один момент», — начал я, — «который мы не совсем понимаем. Вы чувствуете боль в голове». Но в тот момент, когда вы приняли решение проглотить Веронал, вы сделали это от боли или же уступили своего рода импульсу, более сильному, чем ваша воля? — Этот вопрос для него слишком сложен, — заметил Марк. Нерри сыскал ответа, ощупью пробирался среди загадочных воспоминаний. — Я хотел спать, — наконец сказал он. — Я чувствую себя хорошо, когда сплю. Я убегаю. — Значит, вы арестант? Мне показалось, я увидел, как в его глазах блеснула злая, хитрая насмешка. Но нет, это было всего лишь отражение лампы под потолком. Его взгляд не выражал ничего, кроме неизбывной скуки. Не знаю, — пробормотал он. — Я перестал думать. Думать так утомительно. — Была ли у вас причина умереть? У других она имелась, а вот у вас. Вам тут нравилось, вы ни в чем не терпели нужды, за вами прекрасный уход, так в чем же дело? Аббат наклонился к постели. — Вам не нравится ваша голова? — Я сожалею о своей настоящей. — Но она такая же настоящая, как другая, — запротестовал Марк, — и даже лучше. — Вы не понимаете, — тихонько сказал Нерис, потом добавил. — Я тоже не совсем понимаю, но когда я стараюсь понять, у меня в голове шумит. Он закрыл глаза и устало вздохнул. — Если вы пожелаете исповедаться, — предложил Бат, я тут по соседству. — Попросите меня позвать. — Благодарю. — ответил Нарис. Когда мы вышли, Аббат нас остановил. Этот человек нуждается главным образом в моральной поддержке, заметил он, как и все мы. Он здесь просто задыхается. Он живет жизнью подопытного кролика, за решеткой, как собаки Марака. Его можно было бы переместить в санаторий? Да нет же, не в этом дело. Все время одни белые халаты, запахи операционной, лекарства, наркотики, уколы. Не жизнь, а пародия на жизнь. — Куда же ему податься в его состоянии? — спросил я. Пожав плечами, Аббат ушел и заперся в своей спальне. Вечером он отказался принять Марека. Наши отношения ухудшались. Аббат сердился и на меня, думаю, за то, что я часто принимал сторону профессора. Марок с трудом скрывал отвращение, внушаемое ему священником. «Пожалуй, мне лучше покинуть клинику», — сказал мне Аббат как-то утром, за завтраком, когда мы ели безо всякого аппетита, сидя напротив друг друга. Я не нуждаюсь в лечении, которое мне навязывают. Здесь подлинный больной ваш Марок. Мы должны поставить ему большую свечку, моему Мареку. Похоже, он спас Нериса. Подобные стычки меня раздражали. Шушуканье Аббата с Нерисом приводила Марека в ярость, потому что с некоторого времени Нерис по нескольку раз на дню требовал Аббата к себе. Мареку хотелось бы узнать, что же они там потихонечку рассказывают друг другу. Но Аббат не отвечал на его расспросы. Самое большее, он соглашался сказать, Нерис несчастный человек, он всю жизнь страшился одиночества, или же я составляю ему компанию, болтаем. Так долго продолжаться не могло. Нерису стало намного лучше, он уже вставал с кровати, у него явно не возникало никакого желания снова попытаться что-либо сделать себе во вред. Со своей стороны, абату больше нечего было делать в клинике, поскольку он отказывался от медицинских осмотров. Все мы начали забывать про смерть Рамбля и Мусрона. Я и сам испытывал большое желание вновь обрести свободу. Тем не менее, остатки благоразумия еще удерживали нас в клинике. Что случится, когда Аббат уйдет из-под наблюдения? Когда Нырис вернется к повседневным занятиям? Я совершенно откровенно поделился со священником своими опасениями. — А будет то, что угодно Богу, — последовал ответ. — Согласен. Но вы уверены в себе? — Настолько, насколько это возможно. — Вы уверены в Нарисе? Да, неудавшийся опыт не повторяют. Я обратился с вопросом и к профессору. Он был менее категоричен, решителен в суждениях, однако, как и я, считал, что мы попытались сделать невозможное. Если опасность еще существует, надо ее избежать. Если ничего не случится, сказал я, мы так никогда и не узнаем, почему умерли остальные. Узнаем ли мы об этом больше, если эти двое тоже погибнут, возразил он мне. Это было совершенно очевидно. С общего согласия мы наметили наш отъезд на послезавтра, и обстановка, похоже, разрядилась. Аббат и Марк обменялись несколькими любезностями. Я воспользовался перемирием, чтобы позвонить Режине и назначить ей свидание. Потом я нанес визит на Рису. Он читал, укутавшись в теплый домашний халат, из которого торчала одна голова, и воспринял наше решение без эмоций. Впрочем, он знал, что мы не перестанем часто наезжать в клинику. «Мне кажется, я выздоровел», — сказал он. но все же я хотел бы исповедаться. После этого у меня будет спокойнее на душе. — Вы чисты, как белый снег, — пошутил я. И все же, ведь я совершил этот поступок. Право не знаю, что меня на него подвигнуло, но, видите ли, я едва ли не предпочитаю, чтобы все они умерли. Я уже свыкся с этой мыслью. Удар зафиксирован, теперь больше ничего не случится. Он стал меня проводить и пожал мне руку. — Пошлю к вам, Аббата, — пообещал я. Тот оказался у себя и читал свой требник. Когда я ему сообщила желание Нерисы исповедаться, его лицо просветлело. Сколько дней он уже ждал этого приглашения? Предупреждаю, уточнил я, если он поведает вам что-либо насчет своего самоубийства, это прольет хотя бы немного света на смерть других. Я не смогу нарушить тайну исповеди, и вы это прекрасно знаете, месье Гаррик. Не скажите, ведь он может доверительно поведать вам то, что касается не его лично, но интересно для медицины. «Тут вы обязаны выслушать его до конца, и, я думаю, имеете право потребовать, чтобы он раскрыл профессору детали, способные просветить его о последствиях эксперимента». Аббат захлопнул свой требник. «Единственный судья это я сам», — отрезал он. «Я не настаивал, но сделал запись на листе бумаги и положил его в свою папку, в которой уже лежали подобные сведения о разговорах, телефонных звонках, различных наблюдениях. Если дело примет непредвиденные обороты, к примеру, я буду вынужден защищаться», Эти документальные записи выведут меня из-под обстрела. Затем я пошел к Марку, чтобы возместить ему расходы за наше сабатом пребывание в клинике. Сначала он отказался брать деньги, но в конце концов уступил моим настояниям. Марок признался мне, что его материальное положение далеко не блестяще. Он получил довольно крупные субсидии из секретных фондов на проведение эксперимента. По желанию высшей инстанции, его клиника была как бы засекречена до поры до времени, чтобы уменьшить риск разглашения тайны. Но выделенных кредитов, как всегда, не хватило, и профессор поспешил принять новых клиентов. Он ничего не знал о дальнейших намерениях властей. Обнародуют ли они, в конце концов, полученные результаты или обойдут их молчанием? «Эти самоубийства одно за другим для меня ничего не значат», — заметил он. Я подготовил отчеты. С точки зрения медицины партия выиграна. Полностью выиграна. Тем не менее, есть факты, которые смогут послужить предлогом для личных нападок. Я понял, что он меня пытает. Возможно, он воображает, что мое влияние будет решающим в тот день, когда откроются дебаты. Я успокоил его как только мог. Дверь в его кабинет внезапно распахнулась. — Что такое? — сердито крикнул Марк. — Нерис, — сказал санитар. — Сердечный приступ. Мы поспешили к Нарису. Он лежал на постели, вытянув ноги, стонал и медленно перекатывался сбоку на бок. — Подождите меня за дверью, миссия Горик, сказал профессор. — Все это по вине аббата. Мне не следовало позволять. Пока я ждал, сердце мое колотилось. Исповедь рис должно быть, повлекла за собой что-то непредсказуемое. Несомненно, Аббат отказал кающемуся в отпущении грехов, если тот не поведал всей правды. За один миг в моей голове пронеслись двадцать объяснений, но когда Марок вышел ко мне, я отчасти успокоился. У него был вид человека не столько взволнованного, сколько утомленного. «Все сначала», — сказал он, — «все та же навязчивая идея. Теперь он считает, что на нем лежит проклятие». Ну и наделал же он дел, ваш маленький тюре. Где он? Полагаю, у себя в палате. И в самом деле. Он был там, висел на конной задвижке. Я потерял сознание. В сущности, моя жизнь была вне опасности, но меня все же изолировали на неделю и предписали молчание. Профессор лечил меня превосходно, но прописал мне строжайший режим. Он опасался последствий шока. поскольку моя нервная система могла не справиться с такими перегрузками. Мало-помалу он начал со мной разговаривать. Заходил повидать после завтрака, садился у изголовья, брал за руку. Поначалу я внушал ему большое беспокойство. Нерис тоже приносил ему и продолжает много хлопот. Но теперь нам обоим гораздо лучше. Пока не может быть и речи о том, чтобы я покинул клинику. Впрочем, все, в чем мое участие было необходимо, уже позади. Несчастный священник похоронен на кладбище в Ванды. Официальная версия его сгубила воспаление мозга. андре уладил все формальности. Марек, как всегда, проявил безупречную деловитость. Похороны прошли почти без огласки. Режина на них не пошла, не прислала венка, и я весьма оценил ее такт. Оставался вопрос, единственный и ужасающий. Почему Аббат покончил с собой? Сказал ли ему Нарис что-либо такое? Немыслимо. Марк еще не расспрашивал Нариса, который, благодаря принятым предосторожностям, не знал об этом последнем самоубийстве. Ему расскажут о нем позднее, если сочтут необходимым. Не считая навязчивой идеи, сам Нерис вел себя так же, как прежде. Его припадок произошел в точности так, как и все предыдущие, хотя и был сильнее их. Он сопровождался теми же симптомами, как в момент смерти Гобри и несколько ранее смерти Эрамли и Мусрона. Я вынужден думать, что существует связь телепатического характера между Нерисом и другими оперированными. Хотя это и не совсем научное объяснение, но факт остается фактом, — с грустью констатировал Марок. Я решился его спросить, как поживает Режина. Она звонит мне ежедневно, — сказал он. Все эти события очень ее огорчают. Мужественная девушка. Удивительная оценка в устах Марка. Впрочем, скорее нет. Это была лишь констатация факта. Мы выдвигали также другие гипотезы о причинах самоубийства Аббата. Но стоило мне разволноваться, как Марек прописывал мне успокоительное, и я на время забывал проблему, выводившую меня из равновесия. Я обретал его понемногу. Из моей памяти постепенно стиралось ужасное зрелище, повесившийся Аббат. Я смирился с тем, что мы так никогда и не узнаем всей правды. В голове Нериса слишком большая путаница, а другие унесли свой секрет в могилу. Тем не менее, как забыть размышления Аббата о свободе? Как забыть его ужас перед самоубийством? Он был так уверен в себе. И вот он тоже. И почему все эти смертельные случаи следовали один за другим все с меньшим интервалом, как будто эпидемия набирала силу? Почему Нерис, самый хрупкий по здоровью, пережил всех остальных? Все теории, выстроенные мной раньше, казались просто детским лебедом. Слова, слова. Один Нерис мог еще что-то сказать. В конце концов, именно он видел Аббата последним, а Аббат повесился сразу после их разговора. Я понимал щепетильность Марка. Несомненно, нельзя было наносить Нерису новый удар, объявив ему о смерти священника. Но, возможно, не будет ничего страшного, если я попрошу кратко и правдиво передать сказанное до и после исповеди. и, коль скоро профессор наотрез отказывался расспрашивать Нериса, сделаю это сразу же после разрешения покинуть свою палату. Но почему бы не раньше? Что помешает мне выскользнуть за дверь? Ходить я могу, голова больше не кружится, я уже окреп. Когда идея владевает выздоравливающим, у которого масса свободного времени для раздумий, она очень скоро становится навязчивой. Я должен действовать, обойдя Марека, это очевидно. Он не терпел непослушания пациентов. Значит, мне следовало дождаться ночи. Может, у постели Нериса дежурится сиделка? А может, и нет. А что, если Нерис принял снотворное? Возражения трудности возникали без счета. Еще один довод против. Но чем я рисковал? ссорой с марыком Они никогда не заходили особенно далеко. К тому же я считал, что правота на моей стороне. Я дождался одиннадцати вечера, и когда выскользнула из своей палаты, в клинике все уже спали. В длинном коридоре ни души. Я на цыпочках добежал до двери Нариса. Сиделки при нем не оказалось. Он спал на спине с открытым ртом. Мне было его хорошо видно при свете синеватого ночника над кроватью. Закрыв за собой дверь, я потихоньку приблизился к кровати. Как жаль его будить. Я подошел вплотную. В комнате было очень жарко, поэтому он откинул простыню и одеяло. Я отчётливо видел широкий шрам вокруг шеи, наподобие ошейника. Я протянул руку, чтобы потеребить его за плечо. Рука, задравшись довольно высоко, открыл какое-то странное пятно на бицепсах. Я наклонился. Мои глаза сознали раньше моего мозга: татуированное сердце, пронзённое стрелой, и буквы, перекошенные сжатием мускулов. Лулу От бешеного сердцебиения меня забила дрожь. Тем не менее, мне достало мужество осторожно приподнять простыню. Потом я бежал к двери. К горлу подступила тошнота. Я чуть ли не стучал зубами. Я вернулся к себе в спальню, сжимая грудь, уже не в силах удержаться от рвоты. Просто не знаю, как я сумел одеться, спуститься к дверям, убежать из клиники, знаю только, что я очутился в такси. — Вы больны? — спросил меня шофер. — Да, да, поехали быстрее. Я назвал домашний адрес префекта и, доверившись водителю, провалился в небытие. Поначалу андриоти подумал было, что я заболел. Я и в самом деле был болен. Я уже не держался на ногах, дрожал всем телом. Префект набросил мне на колени плед, велел глотнуть спиртного. Я не переставая твердил. «Я знаю все, я знаю все». Я прекрасно видел, как он сердится за то, что его разбудили, но мое поведение было таким странным, что он сдерживался, сгорая от любопытства узнать, что же такое я обнаружил. С большого усилия над собой я, наконец, сбросил ему правду в лицо. Мертиль не умер. Да нет, я не должен был с этого начинать. Не то он откажется мне верить. И никто мне не поверит. Меня сочтут сумасшедшим. Я и сам не был уверен, нахожусь ли в здравом уме. А между тем я чувствовал, как мои мысли выстраиваются в надлежащем порядке. Яркий свет очевидности, пронзивший меня молнией там, у изголовья риса, теперь уступал место рассуждениям, пока еще отрывочным, но уже все более последовательным. Я попросил вторую порцию арманьяка. С чего он начать, Господи, ведь время не терпит? Префект смотрел на меня страшными глазами, в которых читался ужас и жалость. Вспомните, горик. — тихо сказал он. — Мертиль был гильотинирован в присутствии свидетелей, слова которых сомнению не подлежат. Его труп был расчленен. Вы это помните? — Да-да, но вопрос не в этом. — префект нахмурил брови. — Полный горит. — Выслушайте меня, — попросил я. — Умоляю. Если бы я не увидел собственными глазами, то мог бы еще сомневаться. Но я тоже свидетель, достойный доверия. Я сосредоточился, чтобы дать себе время собрать частицы мозаичной картины, которая не была еще в моей голове полной. «Вы позволите мне начать издалека?» — продолжал я. «Все что угодно, лишь бы вы не подвергали сомнению смерть Смертили. «Согласен. Оставим этот вопрос на время в стороне». Кровь стучала у меня в висках. Алкоголь обжигал внутренности, но мысль работала все быстрее и более четко. Никто, сказал я, не знает Мертиля лучше режины Мансель. Вы с этим согласны, не так ли? Да. Она нарисовала мне портрет Мертиля, который я не забыл. Это был человек решительный, эгоист, необычайно ловкий и способный провернуть такие дела, которые считались невозможными. Пример тому его последний холд-ап. Знаю, знаю, нетерпеливо прервал префект, только ей неизвестно, что перед казнью Мертиль стал совершенно другим человеком. А вот в этом и заключается вся проблема. Действительно он изменился? Или же просто стремился ввести людей в заблуждение? Что он в сущности возвратил из награбленного? Исключительно добытые преступлениями, которые ему были инкриминированы, но те миллионы, десятки миллионов, которые могли принести ему нераскрытые преступления, те, об авторе которых мы продолжаем пребывать в неведении, их он ловко утаил. — Ему от них толк не невелик, — хихикнул префект. — Возможно. Но Мертель был знаком с профессором Марком. Не спрашивайте у меня доказательств. Мы их отыщем. Я просто говорю, что он был знаком с ним, потому что дальнейшее показывает, что они были сообщниками. Префект сел напротив меня и прикрыл ноги полами домашнего халата. — Абсурд, — сказал он. — Даже если это и абсурд. Припишите очко в мою пользу, господин префект. Впрочем, почему бы Мертелю не знать Марка? Он мог его встречать, у него консультироваться, еще до своего ареста. Или же он мог узнать из газет, что Марок интересуется проблемами трансплантации. Это ни для кого не составляло секрета. Наконец, он по необходимости имел многочисленные беседы с Мароком уже в тюремной камере. С того самого момента, как решил завещать свое тело науке, посмертно. А значит, профессору непременно нужно было его осматривать, провести всякого рода анализы. Но Мертель обладал несметным богатством. А Марок, со своей стороны нуждался в больших средствах для успеха своих экспериментов. К чему вы клоните? Вот к чему. Мертиль знал, что обречен. Так вот, при всех обстоятельствах он ничем не рисковал, пытаясь вместе с Мароком провести посмертный эксперимент. Марок утверждал, что способен осуществить полную трансплантацию. Не стало ли это последним шансом Мертиля? Я продолжаю вас не понимать. Сейчас поймете, господин префект. «Полная трансплантация — это операция не только в одном направлении. Она состоит не только в том, чтобы взять орган у одного человека и пересадить другому. Она может также вернуть этот орган изначальному владельцу, изъяв его у промежуточного реципиента. В конец измученный префект воздел руки к небу. «Но в конце концов, — вскричал он, — Мертиль мертв! Он архимертв!» «В том-то и дело, что он, возможно, не так уж и мертв, как вы полагаете». Тут мы касаемся самого драматического момента данного дела. А это правда, что гобри с рукой Мертили все еще оставался гобри, что Эрамбль с ногой Мертили все еще оставался Эрамблем и так далее. Но оставался ли Нерис с головой мертиля по-прежнему нырисом? Префект продолжал нервничать. Он наклонился ко мне, сжимая подлокотники кресла. — В самом деле такой вопрос возникал, — сказал он. — Вы и сами проводили различные исследования, которые, впрочем, упомянуты в ваших отчетах. Точно. Мы задавались вопросом, кем же окажется Нарис, когда придет сознание. Но, будучи одурманенными, поразительными успехами современной хирургии, допускали, что Нарис все же останется нырисом. Мы и не подозревали, что Нарис мог оказаться симулянтом и, в действительности, мог быть мертилем, мертилем, владеющим всеми присущими ему способностями, умом и коварством. Префект задумался. Он подыскивал аргументы для возражений. А я перевел дыхание и, глотнул арманьяка, продолжал. Голова, конечно, часть тела и может быть пересажена, как и все другое. Доказательства тому у нас имеются. Но только не тело возвращается к жизни с новой головой, а голова возвращается к жизни с новым телом. Мерсель вернулся к жизни в теле риса И при соучастии Марака стал нам лгать. Ему было очень легко разыгрывать перед нами комедию. На этот раз префект не выдвинул никакого возражения. Он увидел дело в новом свете и, судя по его лицу, просто остолбенел. «Допустим», — наконец произнес он, — «ладно, Мертиль и Марек спелись. И что же?» «Неужто вы полагаете, господин префект, что Мертель согласился бы жить с жалкими руками, смешными ногами, короче, не неказистой внешностью какого-то там нариса? Если он согласился на риск пройти через смерть, ведь никто, даже сам Марек, точно не знал, успешна ли будет операция?» то уж не для того, чтобы потом влачить жалкое существование во ополоти, которое принадлежит не ему. Нет, Мертиль не дюжинный малый. Он хочет получить назад то, что ему принадлежит по праву. В нем живет необыкновенная нервная энергия и такая же сила воли. Не знаю уж, какой пакт он заключил с Мароком, но готов биться об заклад, что свои миллионы он уступал ему только по малой толике. За каждый орган, за каждую конечность. Префект не мог сдержать улыбку. «Извините, это на нервной почве. А между тем, видит Бог, у меня нет ни малейшего желания смеяться. Подумать только, что специалисты, которыми мы так гордимся, могут пойти на подобную мистификацию. Поразительно. Продолжайте, прошу вас. Итак, для Мертели речь шла о том, чтобы один за другим уничтожить шестерых несчастных, получивших при дележе по куску его тела. Он станет действовать осмотрительно». Самоубийство Жюможа указывает ему, каким путем следует идти. Вы по-прежнему уверены, что это было самоубийство? Совершенно уверен. Я при нем присутствовал. И потом дневник Жюможа не дает повода для сомнений. Мертель умник, он видит всю выгоду, какую можно извлечь из расстройства сознания, вызванного пересадкой. И вот с помощью Марика он маскирует все свои преступления под самоубийство. Мне нет необходимости вдаваться в подробности. Возьмите Симон Галар. Марк дает ей успокоительное средство и рекомендует при пробуждении проглотить все содержимое пузырька. Но это смертельно. Вскоре пребываем мы. Ему остается лишь подбросить рецепт, снимающий с него всякую ответственность. Конечно, — сказал префект, — профессор был в выигрышном положении. Мы не только противились всякому следствию, но и предоставили ему разрешение проводить анатомическое вскрытие при несчастных случаях. Следовательно, он мог рассказывать нам, что пожелает. Вы совершенно правы, господин префект. После того, как он получал обратно очередной труп, ему не оставалось ничего другого, как вернуть Мертилю конечности или орган, пересаженные ранее. Вот почему тот человек, которого мы называли Нерисом, оставался часто для нас недосягаемым. Мы его не видели, так как, по словам Марека, он якобы страдал от депрессии, нервных срывов, и нам запрещали ходить к нему в палату. А в действительности Мертиль приходил в себя после очередной трансплантации. Удивительно. — Я задаюсь вопросом, Гаррик, а что, если мы с вами оба сейчас просто бредим? — Господин префект, позвольте себе заметить, что вы первые меня убедили в тот день, когда обратили мое внимание на то, что мы стоим у начала совершенно экстраординарных научных открытий, настолько экстраординарных, что должны отказаться от привычных подходов. Префект пошел искать второй стакан и налил нам обоим по глотку. — Что-то мне стало холодно, — пробормотал он. от того ли, что вы передо мной сейчас раскрыли, но капелька укрепляющего не повредит. Итак, по-вашему, Мертиль, замаскированный под Нериса, если я смею так сказать, убил всех? У меня еще не было времени это проверить. Я объясняю вам в общих чертах, как меня осенило, но отдельные детали могут еще от меня и ускользать. Например, Гобри. Нериса, а лучше сказать Мертиль, пошел искать Гобри в кабинет Массара, где и убил его. Мог ли несчастный Гобри его опасаться? То же самое произошло с Эрамблем. Нерис, должно быть, покинул мебельный магазин в машине Марека за несколько мгновений до нашего приезда. Заметьте, мы всегда появлялись очень быстро. Марек нуждался в еще не остывших трупах. На нынешнем этапе развития медицинской техники трансплантация должна проводиться незамедлительно. — Вижу, вижу. Но вот как Мусрон. Разве вы не рассказывали мне? — Да, господин префект. Он был с нами. Он нас покинул, чтобы лечь спать. и поскольку невозможно допустить, что Мертиль совершил неосторожный поступок и прятался на месте, мы вынуждены предположить... Я сам себе налил арманьяку. Как я докладывал вам, господин префект, Марек оставил нас на улице, а сам вернулся в магазин за револьвером, и мы прождали его несколько минут. «Марек!» — скричал префект. Я предполагаю, что он воспользовался сложившимися обстоятельствами. Несомненно, он также хотел избавить Мертиля от нового утомления. И потом для него это был прекрасный случай проделать одновременно две операции, перескочить через этап. Наверное, он считал, что в интересах науки воцарилось долгое молчание.